не в силах сдержать себя, вскочил на ноги, поправил кочережкой дрова в очаге, так что искры брызнули золотым дождем, и пламя заиграло ярче, после чего лигиец сел снова и воскликнул. — Ну и пусть бы сталось, что суждено! Гей — Гей! И мгновенно умолк, когда Лигия приложила палец к его губам, только шумно дышал, и было видно, что в душе он возмущен.